Глава 47. Претензия. Натали. «Скромно, но чисто», — сдержанно прокомментировал Джереми, едва мы вошли в нашу комнату в таверне. После розиного просторного поместья возвращаться в такую тесноту было даже немного грустно, но главное, что имелось, крыша над головой. Новый гаремник обвел внимательным взглядом двухъярусную кровать у входа, спальное место эрнела и мою широкую постель. «Утешает то, что это все временно», — вздохнула я. «Джереми, ты пропустил завтрак и обед у Розы. Не хочешь сейчас перекусить? А Ирнел с остальными съездят на рынок, купят все, что нужно для рисования». «Я не могу доверить им столь важное дело», — мотнул головой Джер. «Они ж в этом совершенно не разбираются. Купят какую-нибудь ерунду для малышей». К слову, Мольберт в поместье Амахи, на котором мы рисовали, выбирал именно я. Холст, краски, кисточки тоже. «Ого, не знала!» — удивилась я. Полагаю, Джереми вполне успеет перекусить, пока мы подыскиваем транспорт для поездки на рынок, произнес Эрнел. А я останусь на столе решительно заявил Микаэль, и в ответ на мой удивленный взгляд быстро пояснил. Брендон, Денис, Джереми и Эрнел, четырех здоровых мужиков вполне хватит, чтобы закупить и привезти сюда рисовальные принадлежности. И кто-то должен остаться, чтобы тебя защищать. Сегодня по расписанию моя очередь. Ладно, не стала я спорить, и обратилась к своему телепату. «Ирнел, у нас стало полегче с деньгами, так что, может, заодно купишь одежду парням? Конечно, Роза подарила нам часть вещей, но вдруг этого будет мало?» «Я обо всем позабочусь, милая госпожа. Не волнуйтесь об этом. Заверил меня мужчина. Если не возражаете, сегодня мы ограничимся покупками для рисования. Вечером я сделаю ревизию в шкафу и буду иметь представление, что у нас уже есть, а что стоит докупить». «Ты прав», — согласилась я с этим практичным телепатом. Парни отбыли. Со мной остался полуэльф. «Какая замечательная возможность расслабиться, пока нам никто не мешает». С улыбкой подхватил он меня на руки и понес на кровать. «Можно сказать, затишье перед боем. А то потом тебя не оторвать будет от рисования». «Микаэль!» Невольно рассмеялась я. «Сладкие шалости — это хорошо, но сейчас у меня другие планы». «Какие?» Он аккуратно положил меня на кровать и скинул с моих и собственных ног обувь. «Усыпи меня!» — заявила я. — Не понял. Блондин удивленно замер. — Ну ты же полуэльф, и у тебя есть способность как-то на меня воздействовать. Я хочу сейчас поспать, чтобы ночью максимально поработать. Для меня это слишком важно, понимаешь? Надо нарисовать как можно больше картин за короткий срок, — пояснила я. — То есть хочешь использовать меня в постели как плюшевого медвежонка? Как — Как снотворная? Микаэль был озадачен. — Да, согласилась я с такой формулировкой. «Признаться для меня — это что-то новенькое», — хохотнул красавчик. «Но я не в силах тебе отказать. Все, что пожелает моя прекрасная госпожа». Он ласково поцеловал меня в лоб, и разум моментально рухнул в глубокий сон. Я проспала до самого ужина. Как раз к этому времени моя команда помощников вернулась с рынка. Самым довольным из всех был Джереми. Он буквально сиял от счастья, рассказывая, как ему удалось ухватить на распродаже уникальные молокденские краски — Которые после высыхания обретают особые свойства, и в итоге кажется, что вся картина светится изнутри и обретает особый объем. Натали, из-под наших кисточек выйдут шедевры, заверил он меня с горящими глазами, подскакивая к кровати. Во что, просто спали? озадаченно спросил Денис, увидев мой сонный вид. Просьба, госпожи, для меня закон, улыбнулся Микаэль. Она хотела поспать днем, чтобы потом поработать подольше ночью. Ладно, на ласке когда-нибудь тоже время найдем. Успокоил сам себя Брендон. Мы решили сначала спуститься в зал, чтобы поужинать, а потом уже приступать к работе. Официант Шон при виде меня и моей команды удивленно посмотрел на Джереми и весело тряхнул рыжими кудрями. «У вас снова пополнение». Так получилось, скромно развела я руками. Нас усадили за один из самых больших столов в таверне и тут же принесли множество аппетитных блюд. «Пока вы заняты рисованием, госпожа, я в эти дни поизучаю местную прессу» заявил Эрнел, кивая на стопки газет на у входа. «Там наверняка есть интересные факты или объявления, которые могут быть нам полезны. Например, о художественных галереях или коллекционерах картин. Можно будет впоследствии предлагать им готовые работы». «Отличная идея, эрнел одобрила я. «А мы посвятим время тренировкам», — произнес Микаэль, на что Джереми уверенно и твердо заявил. «Нет». «Почему нет?» — аж опешил блондин, остальные тоже. Никто не ожидал такой властности от новичка. Потому что вы будете нашими моделями. Рассуждая холодно и прагматично, вы довольно фактурные типы. Смазливые лица, мускулистые тела, брутальность. Картины будут демонстрироваться на совете, который состоит из женщин. Не думаю, что натюрморты заинтересуют их больше, чем мужчины. Пояснил Джереми? Полностью согласен, кивнул Эрнел. Последнее слово было «за мной». «Рисовать этих трёх красавцев-разведчиков — это будет здорово. И это именно то, о чем я подумала, едва впервые их увидела. Я тоже согласна, — отозвалась я. Это отличная идея». «Это будет интересный опыт», — с энтузиазмом воскликнул Денис. Утомительный. Сознанием дела поправила его Джереми. «Предлагаю нарисовать их сначала вместе, потом по отдельности. Это будет уже четыре картины. На пятой можно изобразить их во время тренировки». «На шестой какую-нибудь красивую вазу с розами», — предложила я. «А на седьмой я нарисую сам себя», — скопирую тот фрагмент, который стёр с картины «Леди Амахи», — заявил Джереми. На то мы перешили. А когда наш ужин подошел к концу, и мы направились назад в комнату, на моем пути внезапно вырос, словно из ниоткуда высокий, коротко стриженный атлет загорелой кожей. Я уже видела его в самый первый день. Он в пьяном виде свалился с лестницы. Он тогда напевал песенку про пиратов, а, заметив меня, назвал меня Лапонькой и начал настаивать на свидание. Роза тогда садила его. «Не пугайте моих постояльцев, господин Жан-Жермен». Она заверила меня, что этот тип из расы Дайниров и при падении точно ничего себе не сломал. И правда, сейчас стал передо мной как огурчик. «У меня есть к вам претензии, уважаемая госпожа», заявил он мне перед тем, как Микаэль с Денизом решительно оттолкнули его в сторону.